и рядом с ним сидел Лувьер, а на запятках стоял в реке, то весь народ, еще не сложивший оружие, бросился к нему навстречу. «Да здравствует Бруссель! Да здравствует наш отец!» — оглашали воздух. Мазарини слышал в этих криках свой смертный приговор. Шпионы, кардиналы и королевы приносили со всех сторон неприятные вести —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 Я знаю, что она написала принцу Конде, прося его немедленно оставить армию и явиться в Париж. — Ага, — произнес Рашфор, — вы правы, пусть герцог Бафор приезжает. Вечером того дня, когда происходил этот разговор, распространился слух, что принц Конде прибыл. В самом приезде не было ничего необыкновенного, а между тем он наделал много шуму.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 Если вы не птицы и не мышь, вы не выйдете отсюда. Но ведь Бафор бежал. Хотите и выбежать таким же способом? Значит, я пленница? Конечно, — воскликнул Мазарини. Я уже битый час вам это доказываю. С этими словами кардинал преспокойно сел за стол и занялся письмом к Кромвелю. — Анна...